Это был смехотворный, нереальный, сумасшедший срок, в который просто нельзя было поверить. За один час он не успеет даже собрать в этот воскресный день всех нужных ему сотрудников МУРа. Но по тону министра он понял, что тот не шутит. Однако соглашаться на подобные сроки означало собственноручно подписать приказ о своем увольнении. «Мы не сумеем всех собрать», — тихо доложил генерал. Министр внутренних дел просто положил трубку. И уже обращаясь к Ладынину, спросил, «Когда вы, наконец, найдете вашего специалиста? У нас ведь совсем нет времени, генерал». «Его уже ищут», — ответил Ладынин. Вместе с террористами исчез один офицер. «Вы хотя бы этим занимаетесь?» – напомнил министр обороны. Ладынин повернулся в сторону генерала Семенова. Тот кивнул головой. «Полковник Борисов уже поехал к нему домой», – доложил он. «Военная прокуратура возбудила уголовное дело». «При тут уголовное дело?» – раздраженно отмахнулся министр обороны. «У нас нет времени». Капсулы с биологическим оружием в руках террористов. Их нужно вернуть. Вернуть любым способом. Если понадобится, поднять весь московский военный округ. Привлечь дополнительные войска. Доложить президенту. В кабинете наступила тишина. Это правильно, сказал директор ФСБ. «Президент должен знать обо всем, что происходит». «Он еще отдыхает», — возразил министр внутренних дел. «Тогда нужно найти премьер-министра», — настаивал директор ФСБ, «и мэра Москвы. Мы обязаны сообщить им в первую очередь». Министр обороны понял, что не имеет права даже обсуждать эту ситуацию. Он просто обязан звонить» и первым долгом самому президенту. Это был самый трудный звонок в его жизни. Трубку поднял помощник. Президент тоже отдыхал в этот воскресный день на даче, но к этому часу он уже проснулся и почти сразу взял трубку. — Что там у вас? — недовольно спросил президент. — У нас неприятности, — сумел выдавить военный министр. — Что? — Не понял, президент. Какие неприятности? Сегодня утром совершено нападение на нашу воинскую колонну, перевозившую контейнер с биологическим оружием. Есть убитые среди наших солдат и офицеров. Террористы потеряли трех человек. В Москве уже нападают, разозлился президент. А вы куда смотрите? Мы сейчас ищем террористов, торопливо сказал генерал. Но они похитили контейнер и теперь выдвигают нам условия. Какой контейнер? Какие условия? Они хотят полмиллиарда долларов, из которых 300 миллионов деньгами, а остальные драгоценными камнями. Если мы не выполним их условия, они грозятся открыть капсулы в Москве. Это опасно? Да. Наши ученые говорят, что могут погибнуть несколько миллионов человек. Президент молчал. Министр обороны чувствовал на себе взгляды присутствующих. Министр внутренних дел и директор ФСБ уже находится здесь, торопливо сказал министр обороны, словно это могло как-то оправдать его людей. — Ясно, — строго сказал президент. — А найти и забрать у них контейнер вы никак не можете. Мы ведем расследование. Президент снова помолчал. Потом, наконец, сказал. — Нужно сообщить городским властям и милиции. — Милиция уже в курсе, — напомнил его собеседник. — Кто ведет переговоры с террористами? — Мы составили оперативную группу, Под руководством начальника генерального штаба, доложил министр обороны. В нее входят руководители наших подразделений. ФСБ и МВД ведут расследование по своей линии.